Формирование повестки дня Пропускная способность нашей психики ограничена. Человек способен сосредоточить свое внимание не более чем на пяти-семи темах. И это, что называется, максимум максиморум. Чаще всего четыре-пять тем, а порою и меньше. Другими словами, Человеческое внимание – дефицитный ресурс, и, как за всякий дефицит, за него идет постоянная борьба, которую мы, правда, не замечаем. Точно так же дефицит на внимании СМИ, причем пропускная способность ТВ значительно меньше пропускной способности газет. Телевизионная продукция существенно дороже газетной, а телевизионные новости вмещают существенно меньше сюжетов, чем газетная полоса. Это неизбежная плата за эффективность влияния. Общественное внимание фокусируется на тех проблемах, которые ему навязывают в качестве самых важных масс-медиа, в первую очередь ТВ. Важными они оказываются не потому, что таковыми их считает общество, а потому, что таковыми в силу тех или иных причин, Их считают властители дискурса, те силы, которые оказывают решающее влияние на СМИ. Порой это может быть вполне серьезный вопрос, затрагивающий интересы значительной части общества, порою малозначимая проблема. В последнем случае она искусственно накачивается, чтобы приобрести статус серьезной, значимой проблемы. Здесь мы имеем дело с формированием проблемы. Скажем, упоминавшаяся ранее проблема легализации однополых браков вряд ли может быть отнесена к числу сверхактуальных для какого-то бы ни было общества. Ведь доля людей, приверженных однополой любви, не превышает 2-2,5% человеческой популяции. Причем не факт, что все они мечтают о гомосексуальном браке. Однако усилиями масс-медиа локальная проблема статистически незначительного меньшинства была сформирована и подана как вопрос общенационального звучания и в этом качестве навязана обществу. А вот пример прямо противоположного свойства. С начала текущего десятилетия И до 2014 года проблема миграции, по свидетельствам социологов, входила в пятерку, а то и в тройку ключевых раздражителей жителей крупных российских городов. Однако вряд ли можно сказать, что отечественные масс-медиа активно отражали массовое беспокойство и даже возмущение в связи с миграцией и провоцируемыми ею конфликтами. Как раз масс-медиа чаще всего пытались затушевать эту проблему. Но, говоря о конструировании повестки, мы должны всегда помнить, что ее невозможно просто высосать из пальца. Она в любом случае должна существовать в реальности и иметь поддержку групп людей, заинтересованных в решении проблемы или быть способной вызвать спонтанную и сильно эмоциональную реакцию. Скажем, вопрос о сиамских близнецах трудно представить в качестве повестки дня. Он чересчур экзотичен, слишком мало людей затронуто им. В то же время проблема домашнего насилия над детьми, усыновленными за границей, вызовет спонтанный и сильный массовый отклик, хотя число таких детей сравнительно невелико, а подобных случаев еще меньше» и уж точно существенно на порядок меньше, чем случаев домашнего насилия в России. Однако именно благодаря высокой чувствительности подобных вопросов – дети. Однако именно благодаря высокой чувствительности подобных вопросов – дети. Масс-медиа обладают прекрасной возможностью сконструировать проблему, раздув частные случаи и придав им характер угрожающей тенденции. Дело Димы Яковлева и история с Раят «Министерством юстиции Российской Федерации группа признана экстремистской организацией, деятельность группы запрещена на территории России» являют собой как раз классические примеры подобного конструирования повестки. Они послужили отправной точкой для мощных пропагандистских кампаний и даже для принятия соответствующих законов, хотя сейчас мало кто может вспомнить, что это были за истории, и сказать, в чем смысл принятых законов. И понятно почему. Целью раздутых информационных истерик было не столько решение, собственно, проблем, сколько борьба за повестку дня. Хронологический скандал вокруг кощунственного молебна панк группы Pussy Riot разворачивался с февраля 2012 года. Закон Димы Яковлева принимался Думой в конце 2012 года. Хотя сам усыновленный русский мальчик погиб в США вследствие жестокого обращения еще в 2008 году. Это был тот год, когда в России проходили массовые политические протесты по итогам думских выборов декабря 2011 Общественное внимание неизбежно привлекалось к этим протестам. Как бы люди к ним ни относились, протесты оказались в полном смысле слова главной повесткой дня. Замолчать их было невозможно. А критика организаторов и лозунгов протестов, даже дискутируя их, подпитывала протестную повестку информационно. Если проблему нельзя замолчать или проигнорировать, В медиаманипулировании используется способ ее вытеснения через создание новой проблемы, Проблем, вызывающей эмоциональный отклик в обществе и переключающей его внимание. Как в старом шуточном совете. «Доктор, как мне перестать думать о желтом крокодиле?» «Думайте о розовом бегемоте». Этот метод отвлечения – Переключение. Внимание вошел в классику пропаганды под забавным названием «Копченая селедка» (Red Herin. Как собаку сбивают со следа, протаскивая через него копченую селедку, так и пропагандисты отвлекают внимание аудитории от важной, но неугодной информации, создавая новую эмоциональную доминанту, желательно в сенсационной форме. Поскольку, как уже отмечалось, пропускная способность человеческой психики ограничена, то выдвижение в фокус общественного внимания пары-тройки новых проблем неизбежно вело к смещению тематики политических протестов на периферию внимания общества. Разумеется, это не относится к политически ангажированной публике. Однако в России она сравнительно невелика. Ее доля в обществе существенно меньше, чем в западных странах. Операция по вытеснению повестки тем эффективнее, чем однороднее телевизионные масс-медиа и чем плотнее они контролируются. Эти условия, контроль телевизионных СМИ из единого центра и их однообразие, в России 2012 года присутствовали в полном объеме. Харистоматийный пример вытеснения повестки мы увидим в США 1998 -го года. Чтобы отвлечь внимание от очередного, самого громкого и опасного сексуального скандала вокруг президента Билла Клинтона, его администрация через связанные с ней СМИ запустила так называемые «утечки информации». Вот оно, использование зоны Уэйта о якобы готовящемся решительном ударе по саддамовскому Ираку. Складывается впечатление, что эту идею политические технологи Белого дома почерпнули из вышедшего в широкий прокат в 1997 году фильма «Хвост виляет собакой» «Wag the dog». Еще один свежий пример вытеснения повестки относится к 2014-2015 годам. В это время на экранах российских телеканалов абсолютно превалировала война в Донбассе и в целом события на Украине. Хотя в течение 2014 года что у общества, что у самих журналистов накопилась изрядная усталость от этой темы, по объемам уделяемого ей времени Украина лидировала. Судя по выборочному мониторингу итоговых недельных новостей, основных российских телевизионных каналов, большую часть 2014 года украинская повестка и Крым занимали от полного до половины времени этих выпусков. И лишь к концу 2014 года доля Украины и Крыма уменьшилась до четверти и меньше общего объема времени. 18. Counteraction to Russian Information Aggression. Joint Action to Protect Democracy. Analytical Report. Киев, телекритика, 2015, page 27. Аварчик просто открывался. Об Украине говорили, чтобы не обсуждать внутреннюю повестку. Тяжелый экономический кризис, пришедший в Россию аккурат в 2014 году. Тем более, что на фоне войны, с гибелью десятков тысяч людей, бедствиями и страданиями миллионов. Кризис с его ростом безработицы и инфляцией выглядел не столь уж драматичным испытанием. То есть вытеснение кризисной повестки одновременно сопровождалось формированием такого фона, на котором кризис просто поблек. Формирование выигрышного фона ⁇ эффективный и несложный прием медиаманипулирования. Если хотите создать впечатление величия политика, его безальтернативности в качестве национального лидера, то зачистите вокруг него политическое пространство, избавьте его от конкуренции, и тогда на фоне оставшихся политических мышей и пересмыкающихся даже лилипут будет выглядеть гигантом. Возвращаясь к повестке дня, можно резюмировать — Хотя потенциальных социальных проблем великое множество, лишь у малой их толики есть шансы оказаться в масс-медиа и тем самым предстать перед обществом в качестве проблем реальных. Осуществляя селекцию потенциальных проблем, масс-медиа играют ключевую роль в формировании повестки дня. Они определяют, о чем людям думать. Через читателей, слушателей и зрителей повестка дня транслируется даже в те слои общества, которые сознательно или бессознательно избегают СМИ. Абстиненты, однако, не могут избежать общения с теми, кто подвержен влиянию СМИ. Поэтому в межличностной коммуникации точка зрения массмедиа медиа непременно присутствует, распространяется, и нередко задает рамку разговора, обсуждение того, что вчера или на днях показывало телевидение и или присутствие телевизионной интерпретации, как одной из точек зрения. В этом отношении масс-медиа подобны природной радиации. Где бы ты ни находился, избежать ее воздействия невозможно. Наиболее восприимчивые к задаваемой СМИ повестке две группы общества. Во-первых, те, кого эта повестка касается напрямую, кто лично в ней заинтересован. Во-вторых, люди, которые не в курсе обсуждаемой проблематики, которые мало что о ней знают. Задаваемая СМИ повестка мягко, но крайне настойчиво подсказывает нам, о чем думать. Но она еще и указывает, как думать, то есть задает стиль мышления. Вот описание эксперимента, проводившегося в США. В ходе своих научных изысканий Айенгар и Киндер монтировали вечерние новости таким образом, чтобы испытуемые получали постоянную дозу новостей по определенной проблеме, стоящей перед Соединенными Штатами. Например, был проведен эксперимент, в котором одни испытуемые узнавали о слабостях американской обороны. Вторая группа смотрела программу, в которой особое внимание уделялось проблемам загрязнения окружающей среды. Третья группа регулярно слушала сообщения об инфляции и экономических вопросах. Результаты не вызвали сомнений. После недели просмотра специально отредактированных программ Испытуемые выходили из эксперимента куда более убежденными, чем раньше, в том, что проблему мишень, получившую обширное освещение в просмотренных ими программах, очень важно для страны разрешить. Более того, оценивая деятельность действующего президента, участники экспериментов исходили из того, как он справляется с проблемой-мишенью. Новое восприятие влияло и на политические пристрастия. Более позитивно оценивались те кандидаты, которые занимали сильные позиции именно по данному вопросу. Сноска 19. Арансон Пратканис, указанное ранее сочинение, страница 98. В этом смысле современная политика может трактоваться как борьба за повестку дня и формирование посредством повестки картины мира, выгодной тому или иному политическому игроку. Особенно ярко и ожесточенно подобная борьба идет в обществах с плюралистическими СМИ. Однако даже в таких обществах повестка задается ограниченным числом игроков. Основными поставщиками новостей на мировые рынки информации выступают всего пять крупнейших информационных агентств. Это Thomson Reuters, Associated Press, France Press, Deutsche Press Agentur, EFE – испаноязычное агентство. Помимо них, конечно, имеются национальные агентства, вроде Синьхуа, Россия Сегодня, ТАСС и другие. Но они не в состоянии конкурировать с пятеркой информационных гигантов по охвату аудитории. Не стала альтернативой традиционным поставщикам новостей и всемирная паутина. В действительности, основные новостные сайты по всему миру в той или иной степени интегрированы с информационными агентствами, транснациональными или национальными. Крайне любопытна и весьма характерна та картина мира, которую формируют крупнейшие информагентства, в частности Thomson Reuters. По результатам специального и сравнительно свежего социологического исследования мир, согласно Reuters, является англоговорящим. Сноска 20. Jirik J. World According to Thompson, Reuters, Sur le Journalisme, 2013, Volume 2, Number 1. 42,9% всех сюжетов вышли на английском языке. Доминирующие позиции в нем занимают Северная Америка и Европа. 50% всего контента рейтерс. При этом США и четырем крупнейшим экономикам европейского континента ⁇ Германии, Франции, Италии, Великобритании ⁇ было посвящено 28,5% новостей, а группе БРИКС 8,6%, из них 4,2% Китаю. В мире Reuters. Людей больше всего интересует политика – 25,1%, преступления и судебные разбирательства 13 – 13,1%, интересные факты 12 – 12,5% и экономика 10 – 10,1%. Этот мир больше всего заинтересован в том, что происходит в США – 12,9%. И Великобритании – 9,8%. Более того, в оптику «Рейтерс» большая часть мира попросту не видна. Только 24 страны сумели превзойти рубеж в 1% всех новостей от «Рейтерс». У России результат 1,8%. В то время как 173 страны практически не упоминаются в новостных сводках этого агентства. Ключевой показатель, вероятность 73%, определяющий объем информационного освещения страны, составляет ее ВВП. В оставшиеся 27% стран, как правило, входят страны, в которых происходят чрезвычайные происшествия, или такие страны, как Великобритания, к которым рейтерс питает особый интерес в силу внутренних причин. Вывод самоочевиден. Рейтерс, а вместе с ним и другие крупнейшие информационные агентства, формируют культурную и информационную картину западноцентричного мира с центрами в Лондоне, в Вашингтоне и, возможно, Париже. В то же время в этом мире слабо представлены бурно развивающиеся экономики и питаемые ими страновые амбиции – что создает серьезные перекосы в видении и понимании мира в целом. Причины этой избирательности носят как культурно-ценностный, так и финансово-экономический характер. В первом случае речь идет об уходящем еще в колониальную эпоху стиле мышления, наделявшему Запад превосходством в отношении покорившегося ему не Запада. Хотя колониальные империи давно распались, Мертвые по-прежнему цепко держат в своих объятиях живого. Идея западного превосходства, культурный колониализм по-прежнему живы и продолжают ощутимо влиять на политику Запада. Кстати, не лишне отметить, что в западной ментальной карте место России не с Западом, а на Востоке. Попробуйте провести где-нибудь в Западной Европе или США эксперимент, спросив, как называется самая большая европейская страна. В ответ вы услышите «Германия», «Франция», «Великобритания», возможно, «Италия» или «Испания». Но практически нереально услышать, что самая большая европейская страна – это Россия. Правда, о Азии вы тоже никогда не услышите, что самая большая азиатская страна называется Россия. Иначе говоря… Ментальная и политико-географическая карты не совпадают. Колониалистический стиль мышления питается финансово-экономическим и технологическим первенством Запада. Хотя ему брошен вызов со стороны новых амбициозных игроков, в первую очередь Китая, совокупный Запад продолжает оставаться мировым экономическим и технологическим лидером. Национальные информагентства также склонны придерживаться взгляда на мир, который неуклюже можно назвать «страноцентричным». Они приучают потребителей своей информации смотреть на мир через оптику, в фокусе которой находятся интересы собственной страны. Своя страна — ось, вокруг которой вращается весь мир. Пусть даже эта страна небольшая — и с незначительным вкладом в мировой ВВП, любые упоминания и намеки о ней в мире тщательно изыскиваются, каталогизируются и доносятся до общественности. Естественно, страновые агентства пытаются поставить в глобальный мир информацию о своих странах, их интересах, достижениях и проблемах. Однако выход во всемирное информационное пространство осуществляется преимущественно через... Транснациональные агентства, определяющие, в какой именно информации и в каких ее объемах мир по рейтерс нуждается.